Глава 28. Случилось. Что-то случилось. Я сразу это поняла. По лицу и внезапно ворвавшегося в дом после долгого отсутствия Артура. Автоматически вскинула руку, прикрыв живот и почувствовав укол под сердце. Сознание плывет. Дыхание сбивается. Я вижу присутствующих, как на кадрах замедленной съемки. Как он? Задаю вопрос, даже не слушая их объяснений. Я чувствую. Знаю. Понимаю. «Ранен», — сухо отвечает Артур, — в реанимации. То и дело приходит в себя, потом опять отключается. Просит тебя. Снова рваный выдох под причитание Дагмара задним фоном, который прикрывает рот рукой. «Я поеду», — говорю Сипла. И это даже не вопрос. Это констатация факта. Артур колеблется, открывает рот и тут же закрывает. Внутренне протестует. Амир не уверен, что это безопасно. и «Я поеду», — кричу ему я. «Что для этого нужно сделать? Стать твоей женой? Устроить онлайн-церемонию? Что? Отвези меня к нему!» Нервы сдают. Артур на удивление соглашается. А скорее всего, он для этого и приехал. Пока мы едем из селения в столицу на аэродром, сбежав из дома, даже не попрощавшись толком с Азой Апой, Дагмара взяла ее на себя, сказала, что тете вовсе не обязательно показывать столь переживательные моменты. Я вылавливаю обрывки разговора Артура с братом. «Поймали. Идет допрос». Цепочка арестов закрутилась. Все скоро нормализуется. Эти слова дают мне надежду верить, что война якобы завершена. Главное теперь, чтобы он завершил ее живым. Лезть вперед и что-то спрашивать не решаюсь. Мне все равно толком ничего не объяснят. Да и важно сейчас совсем иное. Важна его жизнь. Я настолько остро в данный момент ощутила этот факт, что даже боль предательства отошла на второй план. Не думала о том, почему он хочет видеть именно меня. Мне было важно, чтобы он выжил. Просто выжил. Следующие несколько часов сливаются в одну длинную серую полосу ожиданий и молитв. Я снова и снова думаю о нас. Снова и снова обращаюсь к Богу, уверяя его мысленно, каким же на самом деле хорошим человеком является Якуб. Когда мы, наконец, заезжаем на территорию закрытой частной клиники, Артур лаконично просит надеть на голову платок и солнечные очки. Опять конспирация, но мне все равно. Запах антисептика и страха во всех больницах одинаковый. Я стараюсь не внюхиваться, не утопать в этом ощущении засасывающей безнадежности, скручивающей живот в спираль. Мы останавливаемся у палаты, возле которой сидит Амир, уставший, трущие глаза. Разговаривает с кем-то по телефону. Напряжен, но не подавлен. Он видит нас, тут же подбирается и лаконично кивает. — Как он? — спрашивает Артур кратко и тоже до предела напряженно. Его все таки прооперировали. В ноге были осколки. Пришел в себя. — Она? спрашивает Артур на родном языке. Его взгляд тут же опускается на меня, но он его отводит. А я холодею, понимая, что они сейчас не обо мне. Они не знают, что я уже понимаю, что Аза Апа умело и плавно научила меня базовым знаниям. И пусть я не понимаю разговора полностью, много разговорное уже выхватываю, тем более я пыталась начать учить язык еще когда только вышла замуж. Но потом охладела к этой затее после того, как Дагмара и другие родственники продемонстрировали мне полный игнор. «Она плохо», отвечает Амир тоже на родном. В интенсивной терапии. Врачи борются за ее жизнь. Потом переводит глаза на меня и, как ни в чем не бывало, произносит. «Наташа, он очень хотел видеть тебя, как только ты появишься. Готова с ним встретиться?»